24 глава После долгого подъема мы останавливаемся на привал. Место великолепное. Тропа вывела нас на небольшую поляну, окруженную высокими деревьями, а впереди открывается вид на долину, уходящую далеко вниз. Я сажусь на траву, вытягиваю ноги и глубоко вздыхаю. Наконец-то можно немного расслабиться. Давид сказал, что у нас есть несколько минут, чтобы подкрепиться и восстановить силы перед следующим этапом, последним на сегодня. Я достаю из рюкзака бутерброд и с наслаждением откусываю. Горы такие спокойные и умиротворяющие, что на мгновение забываю, как вымоталось. Но вдруг я замечаю, как над нами сгущается облако. Оно возникло словно из ниоткуда и сейчас медленно спускается по склону горы. Воздух становится прохладнее, и на кожу ложатся первые капли влаги. Секунд через двадцать мир вокруг превращается в густую серую мглу. «Ого, это что, облако?» — удивленно произносит Оля, которая только что сидела рядом. «Да», — отвечает Давид, — «в горах такое часто бывает. Облака могут появляться неожиданно и также внезапно исчезать. Только дождя нам не хватало», — добавляет он. Но облако не просто появилось, оно словно обволокло нас. Одежда быстро намокает, и уже через несколько минут я вся мокрая. Волосы прилипают к лицу, а по щекам стекают капли воды. Пытаюсь стряхнуть их рукой, но это бесполезно. Мы словно в водяном коконе. «Все тело в холодной воде», — ворчит Оля. «И все вещи теперь тоже. Ну просто зашибись!» Я и сама начинаю дрожать от холода. Настоящий экстрим. По рассказам поход казался легким приключением, а на деле он куда сложнее, но все равно интересно. Давид просит нас собраться вместе. «Добро пожаловать в горы!» — шутит Евгений. Заметно, что и он мерзнет. Все такие же мокрые, как и я. Никакая одежда не выдерживает этого внезапного дождя. По ощущениям, влага просачивается даже через непромокаемые куртки — Мы с трудом различаем лица друг друга. Видимость снизилась буквально до нескольких метров. «Нужно продолжать движение», — громко говорит Давид, перекрикивая усилившийся ветер. «Здесь нам лучше не задерживаться». Я пытаюсь встать, но оступаюсь на мокрой земле и чуть не падаю. Женя быстро подхватывает под руку, помогая удержать равновесие. Мы переглядываемся. «Держись рядом», — говорит он, и я киваю, стараясь не выпускать его руку. Наша группа медленно движется вперед, следуя за Давидом, фигура которого еле виднеется в тумане. Каждый шаг дается нелегко. Скользкая тропа едва различима, а мокрая одежда стала тяжелой. Холод пробирает до костей. Время будто растягивается. Я концентрируюсь только на том, чтобы не упасть и не потеряться в непроглядной мгле. Мы идем дальше, но кажется, что путь бесконечен. Какое-то испытание на выносливость. Наконец, облако начинает рассеиваться. Видимость понемногу улучшается, и вскоре снова открывается тропа. Давид останавливается и с улыбкой оборачивается к нам. Всё, мы прошли», — говорит он, — «и я с облегчением выдыхаю. Еще чуть-чуть и будем разворачивать лагерь. Вид вас ждет потрясающий, он компенсирует сложную дорогу». «Сомневаюсь», — бурчит Оля, — «во всем сомневаюсь. Я хочу обратно». «Это усталость». Папа обнимает ее, и они стоят так какое-то время. Я сажусь на траву и смотрю в небо. Опять ярко светит солнце, и есть шанс подсохнуть, пока дойдем до места стоянки. Вода закончилась?» Каримов подсаживается рядом. «Да», — показываю пустую бутылку. «Но можно одежду отжать и попить. Шутки — это хорошо, значит, силы еще есть. Может, это защитная реакция?» Эдуард Викторович внимательно смотрит на меня. Он тоже выглядит слегка уставшим. «Вы устали?» — решаюсь спросить напрямую. «Немного». «Камилла, давай в походе будем на «ты». На работе продолжишь выкать». «Сомневаюсь, что так получится». «Почему?» «Потому что вы значительно старше, да и вообще мы почти не знакомы». Каримов улыбается. Поднявшись на ноги, он берет мой рюкзак и ждет, пока я тоже встану. Пора двигаться, Камила. Нужно успеть разбить лагерь. В сумерках таким никто не занимается. В конце пути мы с Олей меняемся местами. Она сильно устала и сдала позиции. Теперь Каримов смотрит на ее задницу. Интересно, чья ему больше по вкусу? Женя идет немного впереди. Мы изредка переговариваемся. Пару раз он срывает красивый цветок и дарит мне. Стараюсь не думать о том, как приятно было бы просто наслаждаться обществом Тоника, не напоминая себе, что между нами непреодолимая преграда. Когда подходим к озеру, внутри зарождается радость, смешанная с волнением. Это моя первая ночевка на природе, вдали от цивилизации, еще и в таком потрясающем месте. Тихое, уединенное, оно словно создано для незабываемых моментов. Кажется, здесь не ступала нога человека. Вода блестит под солнцем, а легкий ветерок касается лица, играет с волосами. Неожиданно я спотыкаюсь о корень дерева, который не заметила в мягкой траве. Евгений тут же оказывается рядом и подхватывает под руку, чтобы не упала. «Осторожнее, Ками!» Его голос звучит спокойно и уверенно. От интонации и взгляда Жени сердце начинает биться чаще, а светлячки и бабочки внутри меня расправляют крылышки. «Нашли время заниматься подобной ерундой!» «Ками?» — хмыкает Оля, недовольно смотря на нас. Женя собирается что-то ответить, но Давид просит всех подойти к нему. Я первая спохватываюсь и, подталкивая остальных, делаю шаг вперед, чтобы не вступать в открытую конфронтацию с сестрой. Мы устали, ни к чему сейчас лишние ссоры. Если правда откроется, то пусть хотя бы не в этот момент. Давид коротко объясняет, кто чем займется, и все расходятся выполнять задания. Мы с Олей готовим ужин. Женя и Каримов расчищают землю для лагеря и ставят палатки. Папа раскладывает на траве плед. Он делает это так тщательно, как будто хочет, чтобы мы чувствовали себя здесь максимально комфортно. «Спасибо, что согласились», — говорит отец нам с Олей. «Для меня это действительно важно». «Как тут не согласиться, папа, когда у тебя такой упрямый характер? Хорошо, что все живы, здоровы и в полном составе», — шутит Оля. «Пока что». «Пока что я считаю, что все на самом деле прошло хорошо. Вот мы с Давидом, к слову, в одном из походов случайно зашли на территорию пастухов, и их Халабай едва не набросился на нас. Сегодня специально выбирали маршрут, чтобы избежать подобных встреч. Я все же чувствую ответственность за вас всех. Вернее, мы с Давидом ее чувствуем». Отец с Женей присаживается рядом и устало вздыхает. «Как ты, Владимир?» – спрашивает папа. Сносно, хотя возраст уже, конечно, не для таких развлечений, посмеивается тот. Хочу ныть, как Оля. Я не ною, я устала и так выражаю свои эмоции, парирует сестра. До сих пор недоумеваю, как подписалась на это. Я молча чищу картошку. Запекать ее я умею отлично, и костер тоже могу развести сама. Но сегодня костром занимается отец Жени, а картошку решили пожарить. Закончив с очисткой, решаю сходить к озеру. Сама при этом ёжусь от холода, но мысль ополоснуться слишком заманчива, чтобы отказаться. Пока солнце не опустилось, надо успеть. Оглядев лагерь и убедившись, что на меня никто не обращает внимания, скрываюсь в высокой траве, скидываю одежду и ступаю в воду. Страшно до одури, однако желание освежиться и смыть себя пыль и пот сильнее. Первые секунды кажутся кошмаром, тело будто сковывает лед. Но потом я начинаю быстро двигать руками, проплываю немного, поражаясь прозрачности воды, и выхожу на берег, сразу бросаюсь к своим вещам. Когда слышу глухое покашливание, вскидываю голову и замечаю, что на меня устремлены две пары глаз. Евгений? Евгений и Каримов зачем-то пришли к берегу и смотрят, как я одеваюсь. Так и хочется крикнуть им «Отвернитесь!» И, собственно, почему бы и нет? Стоят, как два истукана мелькает дурная мысль повернуться и продемонстрировать свои прелести, но благоразумие одерживает вверх. Что, голой женщины никогда не видели? Схватив вещи, я зло расталкиваю Женю и Каримова в стороны и одеваюсь в кустах.